Заключение. Итак, какой можно сделать вывод, бросив взгляд назад на борьбу с белыми на юге России, что двинуло первое время массы на борьбу с молодой, еще не окрепшей советской властью? Питалось ли это движение лозунгом Отечества? Сохранился ли этот последний лозунг прежней триединной формулы в сознании масс? Я уже говорил, что им вдохновлялись только отдельные лица, отдельные беспочвенные идеалисты. Массы зажиточного крестьянства и казачества шли за ним только тогда, когда советская власть затронула их экономические интересы, будучи вынуждены тяжелыми условиями строительства нового пролетарского государства к реквизиции излишков. И когда эти массы охладели к добровольческой армии, тогда как добровольческая армия перестала защищать их интересы, а постепенно становилась защитницей интересов интернационального капитала. Борьба шла классовая. Та борьба, которая теперь красной нитью пройдет через все войны. Был ли Варангель неправ в своей политике танца под дудку французов? Нет, был неправ я в своих обвинениях. Я не понимал тогда, что возмутителен был самый факт борьбы, а не то, что Врангель, став наймитом, исполнял то, что ему прикажут. Конечно, если смотреть на Врангеля с точки зрения классовой борьбы и как на представителя интернациональной буржуазии, то он был прав. Масса же он обманывал старым лозунгом Отечества, до которого его хозяевам не было никакого дела, которые проводили свои классовые интересы, наживаясь, а главное думая еще больше нажиться в России. Средняя буржуазия Жуазия, естественно, поддерживала совместно со служивой интеллигенцией Врангеля, боясь за свои имущественные интересы. Но их давил иностранный капитал. И они тоже будировали, сдерживаемые только страхом перед красными. К счастью, Врангель сам оказался в военном смысле неталантливым и быстро сдал Крым, который, принадлежащий обороне, мог бы продержаться еще долго и служить предлогом для интервенции. А самой личности Врангеля, его тщеславие, себелюбие, жажде власти и беспринципности, я распространяться не буду. Это, я думаю, достаточно ясно из изложения. Да это и не имеет значения. Не будь его, был бы другой, но обязательно беспринципный, потому что этого качества требовала служба французам». Вот каков был Врангель с точки зрения политической. Если же мы взглянем на него с точки зрения военной, то увидим, что он в роли главкома оставался с понятиями эскадронного командира, не желавшего лично вести в бой своей части. Мы видели при кратких описаниях операций, что с управлением войсками на широком фронте он совершенно справиться не мог. То же касается его ближайших сотрудников. Это были командиры рот и эскадронов, способные сколачивать и штурмовать войска после новороссийского бегства, способные смотреть за каким-нибудь тренчиком, но совершенно не способные вести войска в бой в стратегическом масштабе и совершенно не учитывавшие психологии войск. Этим и объясняется столь скоропалительное падение Крыма и изгнание Врангеля, превзошедшие все самые смелые надежды красных. Ведь сам товарищ Троцкий при начавшемся наступлении на Крым говорил, что предстоит очень трудная и длительная операция. Благодаря этому неумению поставить частям задачу и соответствующим образом управлять ими в бою, учесть их психологию и сохранить их боеспособность, Крым рухнул под напором Красной Армии с головокружительной быстротой. Политическая обстановка предрешала разложение армии Врангеля и ее конец. А военное управление к счастью ускорило этот конец. И произошла таким образом ликвидация этого нарыва и пути к интервенции на юге России. Около Врангеля остались бы только люди, способные быть беспринципными, слепыми орудиями, а все остальные ушли бы. Вопрос осложнился бы только в том случае, если во главе белых оказалось лицо с большим военным дарованием, тогда гражданская война затянулась бы надолго. Как же смотреть на роль всей нашей иммиграции за границей и на ее старания при помощи иностранцев навязать свою волю первому пролетарскому государству? Если наши иммигранты открыто станут на классовую точку зрения и прямо заявят, Мы буржуа и желаем эксплуатировать других, вернуть себе все наши потери и убытки и припеваючи жить за чужой счет. Тогда все ясно: они наши враги. Но пусть же они не опираются на лозунг за отечество. В глазах пролетариата, стоящего на классовой точке зрения, они предатели рабочего класса и наемники капитала. В глазах же малосознательных, но честных людей, вдохновляющих до сих пор отжившим свой век лозунгом за отечество, они нанятые иностранцами предатели этого Отечества.